Этот чертов отрывок, сказал Марк, тот, что вы мне прочитали, был полностью переделан на современный лад в XIX веке. Что скажете? спросил Адамберг, — как обычно, доверяя вагонам знаний Вандузлера. Труа. Текст оригинала датируется 1517 годом. Труа? Чума в городе Труа, комиссар. Ну и...